Утром после побудки Кьер приготовил на завтрак омлет. Нашел в моих вещах бутылку со свежим молоком, которую я вчера утром купил перед выездом, взбил, и мы позавтракали с хлебом еще вполне свежим. Попивая какао с молоком, я еще два кило сухого купил. Наблюдали за странной суетой с другой стороны оборонительного кольца из машин. Там стоял мощный внедорожник Toyota, у которого на прицепе был автодом второго врача каравана. Похоже, что-то случилось, и пострадавшие обратились к нему. С этим врачом мы до этого познакомились, выяснили специальности друг друга. Он терапевт, американец из США. Я представился хирургом. Общался со мной через губу, смотрел высокомерно. Так что разговора не получилось. Едва смогли договориться, что все травмированные и раненные идут ко мне, а остальные его пациенты. Закончив пить какао, я отдал кружку Пьеру. Тот начал мыть посуду в ведре, а я прогулялся к толпе, собравшейся у пострадавшего. Протиснувшись вперед, узнал, что пострадавшего укусила двуххвостая гадюка. Ее труп лежал рядом. Похоже, лопатой убили. Я от смертелен, антидота нет, отсасывание не поможет. В общем, легче с ней не встречаться. Именно так было написано в памятке переселенца. Врач суетил у тело мужчины, которому на вид было лет 35. Кажется, он из семьи немцев, что ехали в конвое. Ранку на ноге врач вскрыл скальпелем и теперь специальным прибором отсасывал кровь. Без интереса на это посмотрев, пострадавшему уже не помочь, время упущено. И покинув зевак, я вернулся к нашей машине. Что там, заканчивая протирать кухонным полотенцем помытую посуду, спросил Пьер. Змея укусила, двуххостая гадюка. Тот неохотно присвистнув, сказал: "Это смертельный укус. Это распространенная ошибка. На самом деле спасти пострадавшего можно было, но сейчас поздно, время упущено. Ты не торопись, похоже, к конвою задержаться придется. Тело погибшего нужно будет похоронить. Он как раз сейчас отходить должен. Да и вода в реке высока". Грузовики-то пройдут, а вот легковушки уже нет. Тут я ошибся. Командир конвоя дал сигнал к выдвижению к реке первых десяти машин. Оказалось, грузовики брали на прицеп легковушки и буксировали их на тот берег. Дело это не быстрое, поэтому пострадавшего успели похоронить. Ко мне подкатила нива с семьёй из трех человек внутри. Бросили трос, и когда настала наша очередь, я переехал на другой берег. В одном месте вода чуть не захлестнула мне под капот. Они ведь тут вообще с крышей будет. Но та плыла за нами медленно набирая воду. Чуть не перевернулась. Однако колеса у нее нашли грунт, дно было галечное, твердое, и мы выбрались на тот берег. Когда отъехали на два километра, регулировщики из охраны указали по рации, где встать. Я встал в свою очередь и заглушил двигатель. Дальше мы с хозяином Нивы убирали трос и ставили на место снятый аккумулятор. Мой грузовик Брод пересек без проблем. А с легковушкой пришлось повозиться, пока оживили, и та наконец взревела мотором. Него укатило, а мы стали разжигать костер. Похоже, долго стоять будем. В этот раз я не ошибся. Стояли до вечера, пока все машины не оказались на этом берегу. Соответственно, и ночевать тут остались, выстроив машины в оборонительный круг. Тут меня и нашел Коршунов. Я лежал в постели, и, слушая из кабины грузовика легкую музыку без слов, пил чай из запасов пера. Самого журналиста не было. Ушел к французам в караване. Их тут было три машины, все новые поселенцы. Вот он решил просветить земляков о некоторых моментах местной жизни. "Ли, тут слух пошел, что ты знаешь, как лечить от укусов двухвостой гадюки?" спросил капитан, присаживаясь рядом на складной стул Пьера, точнее, мой. Я купил таких два и складной столик в придачу. Все это под солнцезащитным зонтиком стояло рядом. "Да, так и есть, чаю можно". Пока я наливал в запасную кружку чай Коршунову, размышлял Надо сказать, вопрос меня застал врасплох. Мы с первым об этом говорили, не понижая голоса, но по-французски. В караване 60% русскоговорящие. Но, видимо, нас кто-то подслушал, понял, о чем говорим, и вот пошли слухи. Я этого не ожидал. Однако не видел ничего плохого в том, чтобы поделиться способами лечения. Думаю, капитан именно за этим и пришел. Попив чаю, а напиток был хорош, он сказал: "Яд двухвостой гадюки считается смертельным. Шансов спасти человека практически нет, 50 на 50, если начать отсасывать сразу. Вы могли бы прочитать лекцию. Это даст людям больше шансов. Конечно, без проблем. Я владею многими языками, могу все объяснить и иностранцам. Это просто отлично. Минут через 10 я все организую и вызову вас. Устраивает? Да. Вернув крошку, Коршунов ушел, а я помыл посуду и выключил магнитолу в машине. Холодильник работает постоянно. днем при движении питается от генератора, а ночью нет. К утру аккумулятор почти разрядился. Мне пришлось заводить машину кривым стартером, но завел, так что стоит экономить энергию. Пока Коршунов все организовывал, я прогулялся до речки. многих в от того, что я гуляю босиком. Нарвал два пучка нужной травы и как раз подошел к началу лекции. Тут собралось более 200 слушателей. Иностранцы тоже были. Им, по ходу моей речи переводили. Одним из переводчиков был Пьер, для своих старался. Русский он знал. Коршунов меня представил, и поздоровавшись, я произнес небольшую речь. Мы собрались тут, чтобы поговорить о змеях. По сути, все они ядовитые. если не принять мир, то действительно можно умереть. В памятке переселенца указано, что ко многим ядам антидотов и противоядия нет. Это полная чушь. На Новом Эдеме нет таких змей, яд которых невозможно нейтрализовать. Да, это именно так. За время путешествий по Новому Эдему я смог как следует познакомиться с планетой и разобраться в ее флоре и фауне. Все эти травы, корешки и листья, что нас окружают, это и есть противоядие. Зная, что и как смешивать, можно нейтрализовать любой яд. Но хочу уточнить, что при неправильном смешивании может быть летальный исход. Также и с ядом двухостой гадюки. По сравнению с противоядием от яда других змей, у противоядия от яда двухостой гадюки не такой сложный состав. Для начала нужно запомнить, что у пострадавшего от укуса есть 15 минут. После этого последствия необратимы, и пострадавший умирает в жутких муках, что многие сегодня утром видели. К сожалению, об укусе я узнал поздно, и спасти этого человека было уже невозможно. Итак, противоядие от яда двуххвостой гадюки вот эти два пучка трав. Именно так. Разберите и изучите их. Запомните, они встречаются везде, кроме гор. Но там эту гадюку не встретишь. Одно растение имеется в памятке переселенца и отмечено как сильнейшее слабительное. Это так. Сок этой травы имеет данный эффект, но также он является и нейтрализатором яда. Трава с фиолетовыми цветочками это для внутреннего применения. Нужно разжевать в кашицу и проглотить. Второе растение, то самое со слабительным эффектом, нужно пережевав в кашицу положить на место укуса. Отсасывать не требуется. Это и есть все процедуры для нейтрализации яда. Уже через час пострадавший сможет встать и заняться своими делами. Добавлю, что сок от растения сослабительным эффектом нейтрализует яд, но одновременно сам яд нейтрализует сок, и слабительного эффекта не будет. Можете не опасаться. На этом все по нейтрализации яда двуххостой гадюки. Можно вопрос? Подняла руку женщина, сидевшая в первом ряду у мужа в ногах, держа на коленях маленького ребенка. Пучки трав, что я принес, уже разошлись по рукам слушателей, все успели их изучить и запомнить. Вот и у этой женщины в руках была такая травинка. Да, конечно. Можно ли эти травы запасти и использовать при необходимости? А сделать лекарство-антидот? Насчет антидота ничего не скажу, я хирург, а не ученый. Что касается создания запаса, то думаю, можно его сделать. Мы с вами говорили о немедленном спасении подручными средствами. Если их запасти, я думаю, что эффект не сильно снизится. Русские имеют привычку, принимая лекарства, делать это в двойной дозе. Вопреки назначению врача, руководствуясь поговоркой, кашу маслом не испортишь, чем губят свое здоровье. В данном случае ваши привычки наоборот сработают для вас во благо. Чем больше, тем лучше. Чем больше вы примените этих трав против яда, тем быстрее на ноги встанете. У многих противоядий из трав и корешков схожий эффект. Если подумать, то я могу написать книгу по флоре и фауне нового Эдема. Хм, нет, в книгу не уместится, это примерно на три тома. Потом я ответил еще на несколько вопросов. сказал, что и по другим ядам тоже знаю противоядие, сообщив, что все могут найти их, наблюдая, чем лечатся животные, укушенные змеями. На самом деле это не так трудно. Меня кусали раз пять, но к счастью тогда, когда я уже освоился на планете. Как видите, стою живой. Такими словами закончил я свое выступление. После этого мы с Пьером отправились к себе, потому что уже окончательно стемнело. Почистив зубы, мы лежа на своих койках пообщались некоторое время и вскоре уснули. Утром после завтрака встали на дороге в колонну и поехали дальше. Дорога становилась рутиной. И к вечеру мы добрались до форта с заправкой. Тот уже был открыт, хозяева и работники приводили все в порядок. Но цистерны оказались пусты. Топливный конвой до этих мест еще не добрался. Поэтому мы и перевозили с собой свои запасы топлива. Так что занимались по распорядку. Пьер готовил, я заправлял машину, осматривал ее, проверяя, как та пережила дорогу. Завтра мы распрощаемся. С машиной мне, похоже, повезло, пока больших проблем не возникало. Мотор слегка подъедал масло, и пришлось немного долить. Но в остальном все нормально. Вечером снова пришлось прочитать лекцию про противоядие от двух других змей. Я заметил, что Коршинов за мной все записывает. Пусть. На следующий день, проехав всего метров 200, я высадил Пьера на нужном перекрестке. Тут уже виднелись строения фермы, и он мог подождать попутку до французского анклава. Кстати, те французы, что ехали с нами, тоже поворачивали на танжен. Так что Пьер к ним и пересел, хотя у них было напряженно с местами. Итак, три первые машины покинули караван. Еще два наших автомобиля были сломаны, но их не бросали, а тянули на тросах. Теперь уже пришлось самому заниматься бытом. Как же Пьер меня разбаловал. Караван шел, периодически пересекая реки. Дважды воспользовались паромами. Это каждый раз задерживало на сутки. Так и добрались до Алама. К этому моменту от каравана осталось едва ли половина. Нет, тут не было вины бандитов. Мы их вообще не заметили, даже следов. Видимо, не вылезли еще из своих нор, где прятались на время сезона дождей. Воламы задержались на сутки, отдыхали от дороги. Я поставил машину на охраняемую стоянку и снял в одной из гостиниц самый лучший номер, какой мог себе позволить. Перед тем, как покинуть Порто-Франко, я проверил счет и увидел, что как раз пришли призовые тысяч. Их пока не трогал. Но налички хватило на одни сутки и на еду. А в городе не видел. ее машина свернула на перекрестке перед Алама, и она со своим мужиком куда-то поехала по полям. Кажется, у того своя ферма. Он бывало хвастался вечерами. Ну-ну, пусть учится фермерскому делу. Вот уж Эмма точно для этого не создана. За три месяца совместной жизни я ее отлично изучил. Ночью вдруг проснулся от грохота какой-то стрельбы в городе. Но все быстро стихло. Так что продолжил прерванный сон. Следующим утром я посетил стоянку, осмотрел груз, цел и стал изучать город. Мы вчера ближе к вечеру прибыли в Аламу. Сегодня отдыхаем, а завтра с утра выдвигаемся дальше. Машин будет всего 47, поскольку некоторые из них остались здесь. Я посетил Кардобалет, тот же бордель, но с красивым названием. Девушки лихо танцевали с повизгиванием, вскидывая ноги. С одной из них прекрасно провел ночь, а утром караван покинул город. Хороший город, мне тут понравилось. Кроме всех прочих удобств, здесь можно носить оружие, поэтому я открыто ходил с кольтом. Эта модель здесь особо ценилась. Дорога так и истелилась под колесами. Еще два дня, и мы наконец подъехали к границам территорий РА. Тут на посту всех отметили, прибором записали данные SID, и мы покатили дальше. Охрана свернула на полпути. Территории здесь безопасные. Остальные двинулись вперед, А на поровной переправе довольно надолго застряли, пропуская встречную колонну. До Демидовска доехали все. Обустроившись по гостиницам, мои попутчики направились в отдел по приёму новопоселенцев, а я развернулся и доехал до гостиничного двора. Точнее, просто вернулся к окраине города. Там у дороги стройка это и есть будущий гостиничный двор. Меня ждали. Машину тотчас начали разгружать без помощи погрузчика, руками. Вскрывали ящики, доставали коробки с кондиционерами. Прибыли мы в Демидовск примерно в 3 часа дня, а в 4:00 уже началась разгрузка. Я ничего не делал, только наблюдал. Местный прораб все проверял. Два часа разгрузки и все. Кузов пуст, только бочки, канистры и мои вещи. Прораб подтвердил, что я все доставил в целости, и мы попрощались. Доехав до ближайшей гостиницы, я узнал, что номеров свободных увы нет. Объехал еще три, та же история. В общем, почесал затылок, времени до темноты еще уйма. Поэтому поехал в оружейный магазин, где продал все привезенное с собой оружие. Продал даже свой автомат с подствольником. таких вещей постоянно не хватает, спрос есть всегда. Пулеметы тоже ушли, осталась моя СВТ и Кольт. На всем я заработал 11.000, что очень даже неплохо. Потом скатался к туристическому магазину и продал все остальное, включая велосипед и автомобильный холодильник. Складной столик, стулья, большой тент, зонтик. Все то, что мне теперь будет не нужно, так как я уже запланировал продать машину. Одним словом, ушло все. Продавец туристского магазина, с помощью которого я заработал на продаже своих вещей 1300 ю, нашел мне покупателя и на машину. Он позвонил кому-то на местный металлургический завод, описал достоинства машины, и уже через полчаса к нам подъехал соболь. Вышли двое: главный инженер завода и молодой паренек, вроде узбек. Он и был водителем. Внимательно осмотрели автомобиль, согласились с моей ценой 10.000 ю. Все же машина неплохо оснащена. Радиостанция лебедка, баки с увеличенной емкостью. Инженер передал мне деньги. Я расписался в получении, и они уехали на моей бывшей машине. Две бочки и канистры в кузове стали подарком от меня за покупку. Все равно они были пустые, а вот баки полные. Я походил, узнал, что конвоев из Демидовска в ближайшие два дня не предвидится. Однако имеются автобусные рейсы на Москву. Это уже московский протекторат. Дошел до автовокзала, купил билет и стал ожидать. Автобус вечерний, прибитие в Москву рано утром. При мне остался рюкзак со всем необходимым: сверху скатка спальника, скатка пенки, пистолет в кобуре, винтовка в оружейной сумке. И вот в такой экипировке я сидел на скамейке снаружи, дышал свежим воздухом и ждал свой рейс. Ждать долго, три часа. Решил подкрепиться в местном буфете. Первого в меню не было, но второе очень порадовало. Взял плов с пылу с жару. Пожилой узбек на заднем дворе мастерской готовил в большом казане. Народу на вокзале хватало, похоже, автобус поедет полностью загружен, так что готовить было для кого. Я с аппетитом съел сразу две порции. Честно сказать, я бы задержался в Демидовске, но сумма при мне большая, хочу поскорее добраться до банка Ордена и положить все на счет. Такого банка в РА не было, а вот у москвичей вполне может быть. Потом, надеюсь, сюда еще вернусь. А вообще моя интуиция разыгралась в предчувствии скорых неприятностей. Нужно сменить обстановку. Тут пока сидел на вокзале, послушал беседу двух мужиков. Они обсуждали покупку самолёта для опрыскивания полей. Оказалось, за последние годы на Новый Эдем перевезли столько летательных аппаратов, что на них резко упал спрос. Стоит они теперь недорого, и, пожалуй, мне хватит финансов, чтобы купить самолет или вертолет. У меня, между прочим, 32.000 тысячи общим счетом. При этом небольшую четырехместную Сесну можно приобрести за 15. «Каково?» Я заинтересовался. Может, амфибию взять? В моей долине неплохое озеро, для взлета посадки места хватит. Наконец подъехал автобус, внедорожная версия с багажником на крыше. Все погрузились и поехали. Разбудили меня в полночь. Граница, проверка документов. Я, как и все, подал ID сержанту РА. Но тут его прибор вдруг пронзительно заверещал. Лицо военного сразу нахмурилось, а пассажиры, что сидели рядом, стали отодвигаться от меня, как будто от прокаженного». Вам придется пройти со мной, сказал сержант. Вот и не верь предчувствиям, вздохнув, сказал я на филиппинском.